Промины собирались на рейд целый отряд. Вместе с Артёмом должны были подняться по крайней мере 2 сталкера и один человек от касты, которому он должен будет немедленно передать надежное, если экспедиция завершится успехом. Он же должен будет показать Артёму нечто, что поможет устранить угрозу, навишущую над Веденха. Сейчас, когда он вышел из кромешного мрака комнаты на платформу,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 гигантских хранилищах библиотеки то, что они ищут, ему было сказано, что он поймет все на месте. Он услышит. Больше он дознаваться не стал, боясь, что у них пропадет уверенность в его необычайных способностях, которые он и сам не очень верил. Напоследок его строго предупредили, что военные не должны ничего знать, иначе соглашение потеряет силу.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 Рядом с ним на скамейку тяжело опустился Миндой. Сейчас он выглядел усталым и напряженным. «Зачем ты на это пошел?» Безо всякого выражения спросил он гадя перед собой. «Откуда вы знаете?» – удивился Артем. С момента его разговора с Бромином не прошло еще и четверти часа. «Придется с тобой идти», – не удостоив его ответом, Ушнул голос, он продолжил мне. Я за тебя теперь перед Хантером отвечаю, что бы там с ними случилось. А от договоров с бранидами отказаться нельзя. Ни у кого ещё не выходило. И главное, не вздумай военным проболтаться. Он поднялся, качнул головой и добавил: "Знал бы ты, во что завязался. Пойду я с Сегодня вечером поднимаемся. «Вы разве не из военных?» Спросил его в догонку Артем. «Я слышал о него с полковником называли. Полковник-то полковник, да не их ведомство», нехотя отозвал сумельник и ушел. Оставшуюся часть дня Артём посвятил изучению города. Бесцельно разгуливал по безграничному пространству переходов и лестниц, оглядывал величественные колоннады, удивлялся, сколько народу может вместить в себя этот подземный город. Купил напечатанный на обёрточной бумаге газетный листок "Новости метро", слушал бродячих музыкантов, листал книги на лотках, играл с выставленными на продажу шляпами.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 прежде чем явиться в 10 часов вечера, как и было условлено, к заставе у выхода в город с Боровицкой. Мельник опаздывал, но караул был в курсе, и Артему предложили дождаться сталкера за чашкой чая. Прервавшийся на минуту, чтобы налить в эмалированную кружку кипятка, пожилой караульный продолжил свой рассказ. Так вот, мне тогда поручили следить за радиоэфиром, Все надеялись сигнал из правительственных бункеров за Уралом поймать. Но да только напрасно старались. По стратегическим объектам они в первую очередь туда. В тот тебе и раменкам хана и всем загородным дачам с их подвалами на 30 м глубину хана. Раменки они, может, и пожалели бы, они и по мирному населению старались не очень. Ведь тоже тогда не знал, что это война до самого конца, когда уже всё равно. Так было. Вот.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 Подводные лодки отзывались, стратегические, атомные, спрашивали: бить или не бить? Люди не верили, что Москвы больше нет. Капитаны первого ранга прямо в эфире, как дети рыдают. Странно это, знаешь, когда прожжённые морские офицеры, которые за всю жизнь ни слова одного цензурного не сказали, плачут, просят поискать, нет ли среди спасшихся их жены, дочери. Пойди поищи их тут. А потом все по-разному. Кто говорил все теперь, не нашим, так и не вашим, пропадя, но к чертям. И уходили к их берегам, весь боекомплект разряжать по городам. А другие, наоборот, решали. Раз уж все равно все летит в тартарары, больше и воевать смысла не имеют. Зачем еще людей убивать? Только это уже ничего не решало. И тех, кто за семью отомстить решил, хватибы. А лодки ещё долго отпечалены. Они по полгода под водой на дежурстве находиться смогли. Кого-то, конечно, вычислили, но всех найти не могли. Вот уж наслушался истории. До сих пор как вспомню дрожь по коже. Но я всё не к этому. Поймал я однажды экипаж танка, который чудом приударил силею. Перегоняли они свою машину из счастья и ещё что-то. Новое поколение военной техники от радиации защищало. Вот как и было там трое человек в этом танке. Так и пошли они на полной скорости от Москвы на восток. Проезжали через горящие деревни, баб с собой каких-то подобрали и дальше на заправке соляр зальют и снова в дорогу. Забрались в какую-то глухомань. И уж и бомбить-то нечего было. Тут у них, наконец, горючее вышло. Фон радиационный и там, конечно, был бездорог. Но все же не такой, как рядом с городами. Разбили они там лагерь. Танк на полкорпуса в землю в Кападо. Вышло у них вроде укрепление. Палатки рядом поставили. Со временем землянки вырубили. Генератор и ручное устроили для электричества. И довольно долго жили вокруг этого танка. Я с ними года два чуть не каждый вечер разговаривал. Все дела их семейные знали. Сначала у них спокойно все было. Хозяйство завели. Дети у двоих родились. Почти что нормальные. Боеприпасы их хватали. Они там всякого насмотрелись. Такие твари из лесу выходили, что он и описать-то их как следует не мог, этот лейтенант, с которым мы говорили. А потом пропали их. Я еще с полгода их поймать пытался. Может, что-то у них случилось. Может, генератор или передатчик из строя вышел. А может, боеприпасы кончились. И про Раменки говорил, вспомнил его напарник, что их разбомбили. И я подумал, вот сколько здесь уже служу, никто мне про Кремль сказать не может. Как же так вышло, что он целым остался? Почему его не тронут? Вот уж там должны быть бункеры, так бункеры. Кто тебе сказал, что не тронули? Еще как тронули, заверили ее караулы. Его просто разрушать не хотели, потому что памятник архитектуры. Ну, заодно и новая разработка на нем испытали. Вот и получили мы. Уж лучше бы они его сразу сперли. Успел на землю и замолчил. Чу, сидел тихо, стараясь не привлекать внимания от воспоминаний. Редко ему удавалось услышать столько подробностей о том, как это происходило. Но пожилой король замолчал, задумавшись о чём-то своём, и в конце концов, он, подождав, решился задать вопрос, который его занимал и раньше. А ведь в других городах тоже метро есть. Но было по крайней мере слышно. Мы уже вот больше недели где не оставались.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 Поезд приходит, и створки вместе с дверями поезда открываются. Меня это очень тогда удивило, помню. Сколько ни спрашивал, никто толком объяснить не мог, зачем так устроено. Один говорит, чтобы от наводнения защищало, другой при строительстве на отделке с утоминием. А потом познакомился с метростроителем одним, и он мне рассказал, что они пока эту линию строили, у них половину строительной бригады кто-то сожрал. Да и в других бригадах то же самое творилось, только кости находили обглоданные и инструменты. Населению, понятное дело, ничего не сообщали, но двери эти чугунные по всей линии поставили от греха подальше. А ведь это еще когда было? Что уж там от радиации началось и представить себе трудно? Разговор оборвался. поставил подошу мельник, и с ним ещё один человек, невысокий и кряжистый с массивной челюстью, обросший короткой бородой и глубоко посаженными глазами. Оба были уже в защитных костюмах и с большими рюкзаками за плечами. Мельник молча смотрел Артёму, поставил ему под ноги большую чёрную сумку и жестом указал на армейский палат. Артём скозно выдохнул. и, расстегнув в молнию на сумке, достал из нее черный комбинезон, вроде тех, что были намельники и его напарники, необычный противогаз с широким обзорным стеклом и двумя фильтрами по бокам, высокие шнурованные ботинки и, главное, новый автомат Калашникова с лазерным целеуказателем и складным металлическим прикладом. Это было оружие совершенно особенное. Похоже... Артел видел только у элитных подразделений Ганзы, патрулировавших линию на мотовозах. На дне сумки лежали длинный фонарь и круглый шлем, обтянутый снаружи тканью. Он не успел еще переодеться, когда повод к палатке приподнялся и в нее пробрался бромин Даниила. В руках у него была точно такая же безразмерная сумка на молнии. Оба изумленно уставились друг на друга.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 найдёт то, что наша каста безуспешно пытается обнаружить последние десятилетия. Старейшина уверенный, что это человек ты. Это та книга, про которую ты говорил? Например, спросил Артём. Данила долго не отвечал, потом наконец кивнул. Ты должен почувствовать её. Она спрятана не ото всех. Если ты действительно тот самый юноша, ведомый судьбой, Тебе даже не придётся рыскать по книгохранилищу. Книги сама найдёт тебя. Он окинул Артёма испытующим взглядом и добавил нерешительно: "Что ты попросил у них взамен?" Скрывать смысла не было. Артёма только неприятно удивило то, что Данила, который должен был сообщить ему сведения, способные спасти ВДНХ от нашествия чёрных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 держа противогазы и шлемы в руках. Ручной пулемет был сейчас у его напарника, а сам мельник сжимал такой же автомат, как тот, что достался Артему. На шее у него висел прибор ночного видения. Когда наружу вышел Данила, они с Артемом с важным видом оглядели друг друга, а потом Данила подмигнул и оба рассмеялись. Выглядели они сейчас, как заправские сталкеры. Повезло. Сталкеров новичков прежде чем на серьёзное дело посылать, за дровами наверх года два гоняют. А мы с тобой сразу в дамки, шепнул Данила Артуров. Мельник неодобрительно посмотрел на них, но ничего не сказал, только дал знак идти за ними. Они подошли к арке перехода и, поднявшись по лестнице, остановились у очередной стены из бетонных блоков с небольшой бронированной дверью, которую охранял усиленный караул. Сталкер поздоровался с охраной и дал знак открывать. Один из солдат встал со своего места, подошёл к выходу и потянул тугой засов. Толстая стальная створка мягко отошла в сторону. Мельник пропустил всех троих вперёд, отдал честь караулу и вышел последним. За дверью начиналась коробка метров 3 буферная зона между стеной и гермоворотом.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 Что-то вдруг зашевелилось в нём, какие-то обрывки мыслей, образов шевельнулось из-за тиха. Поднимаемся в библиотеку, доходим до дверей и ступеней. Я захожу первым. Если лестница свободна, десятый держит её на прицеле. Мы поднимаемся наверх, потом прикрываем десятого, поднимается он. На лестнице не разговаривать. Если видите опасность, подаёте сигнал фонарём. Стрелять только в случае крайней необходимости. Выстрелы могут их привлечь. Кого не выдержил Артём? Как кого? переспросил Мельник. Кого ты вообще ожидаешь встретить в библиотеке? Библиотекарь понятное дело. Данила сглотнул и побледнел. Артём посмотрел на него, потом на Мельника. и решил, что сейчас не время притворяться, что он знает все на свете. А кто это? Мельник удивленно выгнул бровь. Его бородатый напарник закрыл рукой глаза. Данила смотрел в пол. Сталкер долго не сводил с Артема вопрошающего взгляда, и когда наконец понял, что тот не шутит, невозмутимо сказал. Сам увидишь. Главное запомнил. Ты можешь помешать им напасть, если будешь смотреть им в глаза. Прямо в глаза, понял? И не давай зайти со спины. Всё. Двинулись. Он начел прочибагать, водрузил на голову шлем и показал большой палец охране. Офицер сделал шаг к рубильнику и открыл гермоворота. Стальной занавес медленно пополз вверх.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 и Артём, не слыша отликов, стоял неподвижно, зачарованно озираясь по сторонам. Он мог, наконец, сравнить действительность со своими снами и почти такими же расплывчатыми воспоминаниями из детства. Рядом с ним замер Данила, тоже, наверное, никогда прежде не поднимавшийся на поверхность. Последним из звестибюро станции вышел десятый. Пытаясь привлечь внимание, Опахло Пал Артёму по плечу и показал ему направо, туда, где вдалеке вырисовывался силуэт увенчанного куполом собора. На крест посмотри, прогудел через фильтры противогаза сталкер. Сначала Артём ничего особенного не заметил и даже не увидел самого приста, и только когда от перекладины с протяжным леденящим кровь лоплем оторвалась беганская крылатая тень, Он понял, что Десятый имел в виду. За пару взмахов крыльями чудовище набрало высоту и стало планировать вниз широкими кругами, выискивая добычу. «Гнездо у них там!» – махнул рукой, пояснил Десятый. «Прямо на храме Христа Спасителя». Прижимаясь к стене, они двинулись ко входу в библиотеку. Мельник вёл группу, держась на десяток шагов впереди, а десятый отступал в полуоборота, прикрывая тылы. Именно от того, что оба сталкера отвлеклись, Артём и успел ещё до того, как они поравнялись со статуей старика в кресле, бросить взгляд на кресло. Артём не собирался этого делать, но когда он увидел памятник, его словно тряхнуло, и в голове что-то прояснилось. На поверхность всплыл вдруг целый кусок вчерашнего сна, но теперь ему не казалось, что это был только сон. Привидевшиеся панорамой колоннады библиотеки были точь-в-точь точь похожи на тот вид, который ему открывался сейчас. Значило ли это, что и Кремль выглядел так же, каким он отпечатался в его видении? На него никто не смотрел. Даже Данила не было рядом, он замешкался сзади, с десяток. Сейчас или никогда, сказал себе Артем. В горле у него пересохла, а в леске застучалась кровь. Звезда на башне действительно сияла. «Эй, Артем! Артем!» Его кто-то тряс за плечо. Оцепеневшее сознание с трудом оживало. В глаза ударил яркий свет фонаря.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 Не мог спиной повернуться, оправдовался, стал в ним. Тоже знал, что он прыткий такой. Вон чуть не до манежа за минуту добрался. Так и ушёл бы. Хорошо наш Гранин вспохватился. Он хлопнул Даниила по плечу. Она светится. Слабым голосом сказал Артёму Мине. Она светится. Посмотрела на Данию. Светится, светится. Успокаивающе подтвердил тот. «Тебе сказали не смотреть туда, балда!» Зло бросил Артем умеем, убедившись, что опасность миновала. «Ты будешь старших слушаться?» И отвесил ему под затылок. Шлем несколько смягчил педагогический эффект, и Артем продолжал сидеть на земле, хлопая глазами. Вырубавшись, сталкер схватил его за плечи, сильно встряхнул, и поставил на ноги. Артём начинал постепенно приходить в себя. Ему стало стыдно за то, что он не смог противостоять соблазну, и он стоял, разглядывая носки своих сапог, не решаясь посмотреть на мелника. К счастью, у того не было времени читать морали его отлёг стоявший на перекрёстке десятый. Знаком он подозвал напарника к себе и прижал палец к фильтру противогаза, попросил молчать. Артем решил от греха подальше теперь всюду следовать за Мельником и ни в коем случае не оборачиваться в сторону загадочных башек. Подойдя к десятому, Мельник тоже замер на месте. Бородатый указывал пальцем вдаль в направлении противоположном Кремлю, где гнилыми клыками рассыпающихся от времени высоток ощелился Калининский проспект. Осторожно подойдя к ним, Артем выглянул из-за широкого плеча сталкера и сразу понял, в чём дело. Прямо посреди проспекта, метрах в 600 от них, в сгущающихся сумерках, он рассмотрел три неподвижных человеческих силуэта. Человеческих. А таком расстоянии Артём не стал бы ручаться, что это именно люди, но роста они были среднего и стояли на двух ногах. Это обнадёжило "Кто это?" хрипло прошептал Артём, стараясь сквозь запотевающее стекло противопожаза самостоятельно угадать в далёких фигурах людей или кого-либо из тех отродей, о которых ему доводилось слышать. Мельник молча покачал головой, давая понять, что знает не больше его. Он направил на замерших существ луч своего фонаря и сделал им три круговых движения, а потом погасил его.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 Если не светят вообще или светят не так, делай ноги немедленно. Но ведь если у них фонарь, значит это люди, а не твари какие-нибудь с поверхности, возразил Артём. Неизвестно, что хуже, отрезал Мельник и не давая больше никаких пояснений, двинулся по ступеням наверх, к входу в библиотеку. Тяжелая дубовая дверь, чуть не в два человеческих роста высотой, медленно, словно нехотя подалась Истерически завизжали проржавевшие петли, на которых она была подвешена Мельник проскользнул внутрь, прижав к глазам прибор ночного видения и удерживая автомат на весу одной рукой Через секунду он дал остальным знак следовать за ним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 В холле стояла хрупкая тишина, гулкая отзывавшаяся на каждый шорох. Стены холла поросли чуть шевелящимся, словно дышащим мхом, а с потолка свисали доходящие почти до земли странные лианоподобные растения в руку толщиной. Их стебли, освещённые жирным блеском в лучах фонарей, и были покрыты крупными уродливыми цветами, источавшими удушливый, кружащий голову аромат. Они тоже еле заметно покачивались, и Артём не в силах был определить, движет ими ветер, проникающий сквозь разбитое окно второго этажа, или они перемещаются по своей воле. Что это? тронувляно рукой спросил Артём у Десятого. Озеленение просидел тот комнатное растение после обучения вот что в юнки до да разводились ботаники вступая заменника они дошли до лестницы и под прикрытием десятого начали подниматься прижимаясь к левой стене шедший первым сталкер не спускал глаз с видневшегося впереди чёрного квадрата входа в другие помещения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 С вот гаданием, оглядываясь вокруг, пояснил Чеховта Ганило: "На этих ящичках можно гадать. Посвящённым умеют. После ритуала нужно вслепую выбрать один из шкафов, потом наугад вытянуть ящик и взять любую карточку. Если ритуал был проведён правильно, то название книги предскажет тебе будущее, предостережёт или напророчит удачу".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 Обо всплох плёла ты чудовищную сеть, Артём в своём увлечении не обнаружил. В Румяних в просторном вестибюле не было ни души. Мельник дал им знак остановиться. Теперь прислушайся, обратился он к Артёму. Слушай не то, что снаружи, а пытайся услышать то, что звучит у тебя внутри, в голове. Нить должна позвать тебя.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 Артём зажмурился и стал напряжённо слушать. В полной темноте тишина распадалась на десятки крошечных шумов: скрип деревянных полов, гуляющие по коридорам сквозняки, неясные шорохи. Да насявшись с улицы завывания, долетающий с читальных залов звук, похожий на старческий кашель, но ничего похожего на зов, на голос Артёма услышать не удалось. Он стоял так замерев 5-10 минут, чётко задерживая дыхание, которое могло помешать ему вычленить из мешанины звуков шелест от мёртвых книг, голос, который подавала книга живая. Нет виноватых, покачал он головой, летенант спецбазы ничего не от. Мельник ничего не сказал, проболчал и Данила, но Артёму удалось перехватить его разочарованный взгляд, который говорил сам за себя. Может быть, её здесь действительно нет. Значит, пойдём в книгохранилище. Скажем так, попытаемся туда попасть. После минутной паузы решил сталкер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 шагнул к ближайшему поцелевшему шкафу и потянул один из ящичков вытащил из него карточку и пробежал по ней глазами а потом недумённо стревившись сунул её на грудной торман поняв что артём всё увидел он загадочно прижал палец к губам и поспешил за столтером Стены круглой комнаты тоже были покрыты рисунками и надписями, а в углу стоял продавленный диван с разрезанной герматиновой обивкой. В одном из четырех проходов на полу лежал опрокинутый книжный стенд, из которого выпали несколько брошюр. Ни к чему не прикасаться, предостерег Мельмит. Десятый опустился на диван, скрипнув пружинами. Данила последовал его примеру. Артём, как зачеронный, уставился на раскиданные по полу книги. Если никто не трогает проглотагона. У нас на станции библиотеку приходится крысиным ядом обрабатывать, иначе бы крысы всё съели. "Здесь что, нет этих тварей?" спросила Снегушка, понимая слова Горгона, что беспокоиться надо не тогда, когда крыси кишат в отру, а когда их нет совсем. "Какие ещё крысы?" Что ты несешь, недовольный помочь, он сильный. Откуда здесь крысы? Они всех крыс сто лет назад сожрали. Кто, растерянно спросил Артем. Как кто? Библиотекари, разумеется, объяснил десяток. Так это звери или люди, спросил Артем. Не звери это точно. Задумчиво покачал головой сталкер и замолчал.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 Первым внутрь зашёл мельник, прислонившись спиной к одной из дверей и подняв автомат стволом вверх, он глубоко вздохнул, выдохнул и резким движением толкнул створку плечом, одновременно наводя ствол на раскрывшийся чёрный зев главного зала. Через секунду все они были внутри. Зал оказался помещением неимоверных размеров.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 Повсюду были прикручены пластиковые таблички с надписью "Соблюдайте тишину". Тишина здесь стояла совсем не такая, как везде были. Тут она была такая плотная, осязаемая, что казалось, её можно потрогать. Она словно наполняла собой весь этот степлобический зал, и нарушать её было боязно. Обшаривая фонарями пространство перед собой, они стояли так, пока мельник не резюмировал.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 Помещения окаймляли галереи, неширокие проходы, огороженные деревянными перилами. С них можно было посмотреть в окна, а кроме того, в той стене, у которой они стояли, и в противоположной, по обе стороны от старинного панно, открывались двери в служебное помещение. Подняться на галереи можно было по парным лестницам, спускавшимся с двух сторон к читающей скульптуре с другой стороны, или по точно таким же ступеням, карабкавшимся наверх от входа. И именно по этим лестницам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 Со всех сторон раздалось дьявольское верещание, и твари, больше не пытаясь спрятаться, хлынули вниз. Библиотекари закричал изо всех сил Данила. "Ложись", приказал Мелник. Артём с Данилой кинулись на пол. Стрелять они не решались, помня предупреждение сталкера, что выстрелы, как и любые громкие звуки, привлекают и раздражают библиотеку. Их колебания развеял подлетевший и упавший рядом с ними мельник, который первым открыл огонь. Несколько созданий с рёвом рухнули вниз, другие, стремглав, бросились в темноту, но только чтобы подкрасться поближе. Через несколько мгновений одно из чудовищ неожиданно возникло всего в паре метров от них и, сделав длинный прыжок, попыталось вцепиться десятому в десятому горло. Падая на пол, тот успел срезать тварь короткой овчинки. Ведите отсюда. Возвращайтесь в круглую комнату и старайтесь пробиться в хранилище. Бромин должен знать, как туда идти. Их учат. Мы останемся здесь, прикроем вас и попробуем отбиться, велел Артём Умельник, и, не обращая больше на него внимания, отполз к своему напарнику. Арчём дал Даниле знак, и оба, пригибаясь к земле, бросились к выходу. Один из библиотекарей прыгнул из темноты им навстречу, и вот тут же смел свинцовый шквал. Сталкеры не упускали их из виду. Выскочив из главного читального зала, Данила кинулся обратно в вестибюль, откуда они пришли. У Артема на мгновение промелькнула мысль, что его напарник до того напуган библиотекарями, что пытается сбежать. Но Данила рвался не к лестнице, которая вела к выходу. А багнюф её он помчался мимо уцелевших шкафчиков в картотеке к противоположному концу вестибюля. Там помещение сужалось и заканчивалось тремя парами дверей, прямо и по бокам. Правая вела на лестницу, где царила абсолютная темнота. Здесь брамин наконец остановился и перевёл дух. Артём нагнал его только через несколько секунд. Он никак не ожидал от своего напарника такой прыти. Замерев,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 Отсюда тоже открывались три прохода, и Артём начал отдавать себе отчёт, что без проводника вряд ли сможет выбраться из этого лабиринта. Левая дверь вела в широкий тёмный коридор, до конца которого луч фонаря не доставал. Правая была закрыта и почему-то заколочена досками крест-накрест, и с сажи на стене рядом с ней было написано: "Не открывать. Смертельная опасность". Данила повёл Артёма за собой прямо в убегающий под углом проход, за которым открывался ещё один коридор, более узкий и полный новых дверей. Через него Бромин продвигался уже не так стремительно, часто останавливался и прислушивался. Пол здесь был выстелен паркетом, а на выкрашенных в жёлтый цвет стенах, как и везде в библиотеке, висели зловещие таблички: "Соблюдайте тишину". За теми дверями, что были распахнуты, Вднились комнаты и разрозненные рабочие кабинеты. Из-за закрытых дверей иногда доносилось шуршание, а один раз Артёму показалось, что он услышал шаги. Судя по лицу его напарника, ничего хорошего это не предвещало, и оба поспешили убраться оттуда как можно скорее. Потом, как и предполагал Данила, справа появился выход на новую лестничную клетку. По сравнению с темнотой зала, здесь было довольно светло.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 Подняла голову и, как показалось Артему, взглянула прямо на то окно, из которого он смотрел. Отпрянув, Артем присел на корточке. Ему не пришлось объяснять напарнику, что к чему, тот и сам все понял. «Библиотекаре», — шепнул он испуганно, тоже приседая, чтобы его не было видно с улицы. Артем молча кивнул. Данила зачем-то протер рукой, пресеглась на своем противогазе, будто это могло помочь ему осушить вспотевший от волнения лоб.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 Потом не смело подёрнул за ручку одну из дверей. Она была заперта. Закрытыми оказались и остальные выходы. Данила, не понимающе, словно отказываясь верить, помотал головой и потянул ручки ещё раз. Вслед за ним попробовал и Артём, но тоже безрезультатно. Закрыто, с отчаянием констатировал он. Данила вдруг мелко затрясся, так что Артем, испуганно оглядев его, на всякий случай отступил от своего напарника на шаг, но тот просто смеялся. «А ты постучи!» – предложил он Артему и всклипнул вдобавил. «Извини, наверное, уже из телека». Артем почувствовал, как неуместный смех разбирает и его. Сказывалось напряжение, накопившееся в нём за последний час, и как он не сдерживался, глупое хихиканье прорвалось наружу. С минуту оба стояли, прислонившись спинами к стене, их выхотали. "Постучи", повторил Артём, держась за живот и жалея, что не может снять противогаз и вытереть слёзы. Он шагнул к ближайшей двери и три раза стукнул по дереву костяшками пальца. А через секунду Три ответных гулких удара раздались с обратной стороны. В горле у Артема он мгновенно пересох. Сердце бешено заколотилось в груди. За дверью кто-то стоял, слушая их смех и выжидая. Чего? Данила бросил на него обезумевший от страха взгляд и попятился от двери. А с другой ее стороны кто-то снова постучал.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 покрытый переплетениями корней и стволов пол, шипы, цветы. Некоторые из них уходили корнями в сохранившиеся или расколотые цветочные горшки и кадки. Знакомые уже лианы обвивали и поддерживали ряды деревянных шкафчиков, такие же, как в большом вестибюле, но из-за высокой влажности прогнивших насквозь. Это стало ясно, как только Данила попытался открыть один из выдвижных ящиков. Запасная картотека. Облегчённо выдохнул и сообщил он Артёму: "Теперь уже недалеко". Сзади снова донёсся стук в дверь, а потом кто-то осторожно, словно пробуя, подёрнул дверную ручку. Раздвигая стволами автоматов лианы и стараясь не споткнуться о пазущие по полу корни,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 Артём осмотрелся вокруг, и ему показалось, что он чувствует любимый с детства запах старых книг. Он вопросительно посмотрел на Даниила. Всё, сказал. Пришли, подтвердил тот и добавил с надеждой в голосе. Ну как? Ну так страшно. Не сообразив сразу, чего от него хочет напарник, признался Артём. Книгу не слышишь? уточнил брамин. Отсюда её голос должен более отчётливо звучать. Артём закрыл глаза и постарался сосредоточиться. В голове у него было пусто и гулко, словно в заброшенном туннеле. Простояв так пару минут, он снова начал различать разные мелкие шумы, которые заполняли здание библиотеки, но ничего похожего на голос, на зов Ему услышать не удалось Хуже того, он ровным счетом ничего и не чувствовал И даже если предположить, что голос, о котором говорил Данила и другие бромины На самом деле мог быть ощущением совсем другого рода Дело это не меняло Нет, ничего не чувствую, развел он руками Ладно, помолчав, вздохнул Данила Пойдем на другой ярус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 Стеллажи были плотно заставлены тысячами разнообразных книг, причём многие из них казались совершенно нетронутыми и прекрасно сохранившимися. Должно быть, библиотека строилась так, что даже когда люди забросили её, в ней сохранялся особенный микроклимат. От такого сказочного богатства Артем ненадолго даже забыл, зачем он здесь, и углубился в один из рядов, осматривая корешки и с благоголением проводя по ним ладони. Решив, что его напарник наконец услышал то, ради чего его сюда направили, Данила сначала не мешал ему, но потом, наконец, понял, в чем дело и довольно грубо схватив Артема за руку, потянул дальше. Три, четыре, шесть коридоров. Сотня вторая стелажей, тысячи и ещё тысячи книг, врываемые искромешной тьмой хранилище жёлтым пятном света. Следующий ярус, ещё один. Всё чётко. Артём не ощущал ровным счётом ничего такого, что можно было бы принять за голос, за зов. Вообще ничего необычного. Он вспомнил, что если Брамин на заседании совета полиса посчитал его за избранного, наделённого особым даром, ведомым судьбой, то у военных нашлось собственное объяснение его видения галлюцинации. На последних этажах он что-то начал чувствовать, но совсем не то, что ожидал и чего хотел. Это было неясное ощущение чего-то присутствия. чем-то напоминавшее ему присловутый страх туннелей. Хотя все ярусы, на которых они побывали, казались совершенно покинутыми, и ни следа библиотеки или других созданий здесь заметно не было, именно здесь всё время хотелось обернуться, чудес, что сквозь книжные полки за ними кто-то внимательно наблюдает. Данило тронул его за плечо и направил фонарь на свой ботинок. длинный шнурок, который Брамин не умел завязывать по-особому, тащился за ним по полу. Я завяжу пока. Посмотри, что впереди. Может, услышишь всё-таки шёпотом произнёс он и присел на корточки. Артём кивнул и продолжил медленно, шаг за шагом продвигаться вперёд, ежесекундно оглядываясь на Данилу. Тот мешкал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 Вдруг враг скрывается там в противоположном направлении этой бесконечности. Пустота. Артём затаил дыхание, стараясь уловить хоть малейший шум. Ничего. Только призрачный шелест страниц. Он вернулся в проход и посветил туда, где возился со шnurками Данила. Пусто. Пусто. И разбирая дороги,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 Почему не сопротивлялся, если на него напали? Что произошло? Что вообще с ним могло произойти? Нет, он уже вернулся слишком далеко назад. Данила должен был остаться гораздо ближе, но его нигде не было. Артём почувствовал, что перестаёт отдавать себя отчёт в своих действиях, что его начинает охватывать паника.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 Почти ничего не видя сквозь запотевшее стекло противогаза, Артем резко обернулся в ту сторону, откуда его позвали, и, пытаясь поймать коридор в прыгающий прицел автомата, пошел на голос. «Артем!» Теперь это было совсем близко. Неожиданно сквозь полки прорезался тонкий веер света, проникающего между неплотно стоящих книг на уровне пола. Лучи перемещались взад и вперед, словно кто-то водил фонариком влево-вправо, влево-вправо. Артему послышалось позвякивание металла. Артем, почти не слышный, на этот раз это был обычный шепот, и голос, несомненно, принадлежал Даниле. Артем обратно сделал широкий шаг вперед, надеясь увидеть своего напарника. И тут в двух шагах от него раздалось то зловещее горловое кликотание, которое он и слышал в начале. Луч фонаря продолжал бессмысленно блуждать по полу туда-сюда. «Артем!» – позвал его этот странный голос. Артем шагнул еще раз, бросил взгляд направо и почувствовал, как от увиденного не было.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 В распоротый живот брамина. Ты пришёл, прошептал Данила. Ты пришёл. Точно воспроизведя его интонацию, проскрежетал голос за его спиной. Библиотека. Сзади. Мне всё равно конец. Стреляй. Убей его. проси слабым голосом Данила. Стреляй. Убей его, повторила тень. Фонарь в очередной раз поспешно покатился по полу налево, чтобы потом вернуться на место и повторить весь цикл ещё раз. Артём почувствовал, что сходит с ума. В голове крутились слова мельника о том, что звуки выстрелов могут привлечь кошмарных твари. «Уходи!» — попросил он библиотекаря, не надеясь, впрочем, что тот поймет его. «Уходи!» — почти ласково раздалось в ответ, а коптистая рука продолжала что-то перебирать в животе Данилы, отчего тот не громко застонал, а из уголка рта прочертила к подбородку жирную линию капля крови. «Стреляй!» — собрав силы чуть громче, сказал Данила. «Стреляй!» Потребовал библиотекарь за его спиной. Убить своего нового товарища самому и привлечь этим других чудовищ? Или оставить Данилу умирать здесь и бежать, пока не поздно? Спасти его уже вряд ли удастся. Распоротый живот и вываливающиеся внутренности оставляли Брамину меньше часа. Из-за откинутой назад головы Данилы показалось сначала заостренное серое ухо,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 Ему показалось, что это продолжается целую вечность. Ввернув во взгляд чудовища, он уже никак не мог оторваться от его зрачков, и только когда Данила издал протяжный глухой стон, Артём пришёл в себя и направив крошечное красное пятнышко прицела прямо в низкий, заросший серой шерстью лоб библиотекаря, переключил автомат на одиночный режим стрельбы. Услышав негромкий металлический щелчок, тварь зло зашипела и снова спряталась за спиной Данилы. «Уходи!» — вдруг прокликотала она оттуда, точно повторяя услышанную от Артема интонацию. Артема шалела за ним. На сей раз библиотекарь не отзывался эхом на его слова. Он будто запомнил их, понял смысл. Могло ли такое быть? Артем, пока я еще говорить могу, собравшись с силами и пытаясь сфокусировать мутнеющий с каждой минутой взгляд, заговорил Данила, «У меня в нагрудном кармане конверт. Сказали тебе передать, если ты книгу найдешь. Но я же ничего не нашел», — опотал головой Артем. «Ничего не нашел», — подтвердил жуткий голос из-за спины Данилы. Неважно. Я же знаю, зачем ты на это пошёл. Ты же не для себя. Вдруг это тебе поможет. А мне уж всё равно. Выполнил я приказы, ну нет. Главное законы. Полис тебе уже нельзя. Беслы не узнаешь, что ты ничего не смог достать, и военные, если узнают. Иди через другие станции. Теперь стреляй. «Это очень больно. Я больше не хочу. Не хочу. Больно!» Путая слова с призвистом, повторил за ним библиотекарь. И его рука сделала резкое движение в распоротом животе Данилы, отчего тот судорожно дернулся и закричал почти во весь голос. Больше смотреть на это Артем не мог. «Артем не мог!» Блюнов на предосторожности он снова переключился на автоматический огонь и зажмурившись нажал на спусковой крючок Очередь полоснула по напарнику и поскрывавшийся за его телом beastie Неожиданно громкий грохот в клочья разорвал тишину библиотеки за ним последовало пронзительное верещание потом все звуки оборвались пыльные книги, как губка, впитали в себя их эхо. Когда Артём снова открыл глаза, всё уже было кончено. Подойдя на шаг к библиотекарю, уронившему размазанной свинцом голову на плечо своей жертвы, и даже после смерти робко прячущемуся за её спину, Артём осветил фонарём эту жуткую картину, чувствуя, как стынет в его жилах кровь, а ладони паттеют от напряжения. Потом он близгли вот к одной библиотеке носком ботинка, и тот тяжело повалился назад. Он был мёртв. Сомнений не оставалось. Стараясь не смотреть на превратившееся в кровавое месиво лицо своего напарника, Артём начал поспешно расстёгивать молнию на его защитном костюме. Одежда быстро пропитывалась густой чёрной кровью.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 А потом шлёпал не босых ступеней по коридору. Артём нервно обернулся, обвёл лучом фонаря проходы и, убедившись, что рядом с ним пока никого нет, продолжил бороться с пульницей. Она наконец поддалась, и в глубине карманов ему удалось негнущимися пальцами нашарить тонкий конверт из серой бумаги, завёрнутый в прошитый пулей полиэтиленовый пакет. Кроме него В кармане Артём нашёл залитую кровью картонную карточку, наверное, ту самую, что Данила вытащил из ящика картотеки в вестибюле. На ней было напечатано: Шнурков Н.Е. Арашение и перспективы земледелия в Таджикской ССР. Душанбе 1965. Хлопади и невнятное бормотание теперь слышны совсем неподалёку.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 Артем попятился, нырнув в первый попавшийся проход, прислонился спиной к стене, навел ствол на проем, откуда по его расчетам должен был появиться библиотека, и затаил дыхание. Тишина. Бестия или не решилась преследовать его в одиночку, или сама выжидала, пока Артем совершит оплошность и выйдет из своего укрытия. Но возвращаться было необязательно, проход вел и дальше. По размыслив секунду, Артем начал отступать от проема, не спуская его с прицела. Коридор заворачивал в бок, но в том самом месте, где начинался поворот, в стене чернел провал. Все вокруг было усыпано осколками кирпичей и припорошенной звездкой, повинуясь импульсу.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 Он стоял на огражденной деревянной балюстрадой узкой галерее, которая опоясывала зал на четырёхметровой высоте. Именно с этой галереи спускались к ней библиотекари. Было совершенно непонятно, каким образом ему удалось выйти сюда из хранилища, да ещё и с другой стороны, мимо маршрут, который они прошли с Данилой, чтобы туда попасть. Но времени размышлять не было. Библиотекари могли идти за ним по пятам. Артем сбежал вниз по одной из двух симметричных лестниц, верших к пьедесталу памятника, и бросился к дверям. Недалеко от резной деревянной арки выхода на полу были распластаны несколько скрюченных тел библиотекари, и, минуя место схватки, Артем чуть не упал, поскользнувшись в лужи загустевшей крови. Нехотя подалась тяжелая дверь, И сразу же в глаза ударил яркий белый луч. Вспомнив наставление мельника, Артём схватил собственный фонарь в правую руку и торопливо описал им тройную окружность, подавая знак, что идёт с мирными намерениями. Слепивший его луч тут же ушёл в сторону, и Артём, демонстративно закинув автомат за спину, медленно двинулся вперёд.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 вперёд. Как такое могло произойти и какой силой должен был обладать тот ту смог так изувечить дюжевого сталкера, он себе представить не мог. "Где твой напарник?" спросил Артём Умяльник, искоса взглянув на него. И тут же снова, продолжив осматривать десятова библиотеку в хранилище. "Не парь. Попробую объяснить, Арчёт." Почему-то ему не хотелось рассказывать, что Данилу убил он сам, пусть и из милосердия. «Книгу нашел?» Так же отрывисто спросил сталкер. «Нет», — Артем помотал головой, «ничего я там не слышал и не чувствовал. Помоги-то мне его поднять. Нет, лучше возьми его рюкзак, да и мой тоже. Видишь, как он умолвает, чуть вообще не оторвает». Теперь его только на закорках нести можно, кивнул Леонид на десятый. Артём собрал всё снаряжение. Теперь ему надо было тащить на себе больше 25 кг. Но мельнику с трудом взвалившему на плечи обмякшее тело нафарника, приходилось куда сложнее утешать себя Артём. Они медленно двинулись к выходу. Библиотеке до самых дверей они больше не видели. Но когда Артём распахнул тяжёлые деревянные двери, пропуская по кряхтевшему сталкеру, из глубины библиотеки донёсся кликочущий опуль, полный ненависти и тоски. Артём почувствовал, как по коже опять идут мурашки и поспешил захлопнуть дверь. Теперь главное было поскорее добраться до метро. "Назад, истети", приказал мелник, когда они оказались на улице. Везда сейчас прямо перед тобой. Не вздумай смотреть поверх крыш. Артём послушно встал в землю. Тащить три рюкзака, два автомата и ручной пулемёт было непросто, но десятый весил куда больше, и они ни разу не раз останавливались отдышаться, пока преодолели 200 м до спуска на Боровицк. Однако войти в метро сталкеру Артёму не дал. В полис тебе теперь нельзя. Книги у тебя нет. Их проводника ты потерял. Аккуратно, припустив на землю свой горанный выговариваешь и тяжело дыша выговорил мне. Промином это вряд ли понравится. И главное, это значит, что не какой-то не избранный и секреты свои они доверили не доверили мне тому. Вернёшься в полис, пропадёшь без следа. У них там есть специалисты, дар что интелigence. И даже я тебя защитить не смогу. Тебе теперь уходить. В Смоленск лучше всего. Там по прямой улице. Домов мало, переулки в гублясень необходимости нет. Может, доберёшься, если до Воскодовосья. Какой Воскодовосья? Спроси у меня в РТ. Известие, что ему одному придется пробираться по поверхности к другой станции метро, на которой, судя по карте, было километра два, оказалось для него, как удар обухом по голове. Солнце. Люди, животные ночные, и днем им лучше на поверхности не показываться. Там такое из развалин вылезает на солнышко погреться, что сто раз пожалеешь, что сунулся. Я уже про свет не говорил. а след между два счета и очки темные не способны. — Ну как же я один пойду? — все еще не веря своим ушам, спросила тетка. — Да ты не бойся, там по прямой все время. Выйдешь на Каленинский и иди по нему никуда не сворачивай. На дорогу не выходи, но и к домам сильно не прижимайся, там везде живут. Иди, пока не дойдешь до пересечения со вторым широким проспектом. Это будет садовое кольцо. По нему налево до квадратного здания с лицевой стороны светлым камнем. Там дом моды когда-то был. А за ним будет такая железная арка, на которой написано станция метро Смоленская. Ты в неё поворачиваешь. Очутишься на маленькой площади, вроде внутреннего двора. Там саму станцию и увидишь. Если всё будет спокойно, попробуй спуститься вниз.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 Но по карте есть ведь другая станция ближе, Арбатская, вспомнил Артём название. Есть такая станция. Но идти к ней не надо. Да тебе и самому не захочется. Будешь проходить мимо, держись с другой стороны улицы. Двигайся быстро, но не беги. Всё. Не теряй времени, заключил он и подтолкнул Артёма. выходные здесь те будут. Артём больше не пытался спать. Медлеяв один автомат через плечо, он взял второй на изготовке, вышел на улицу и заспешил обратно к памятнику, прикрывая правой рукой глаза, чтобы только не видеть случайно манящее сияние триблёвских звёзд.